Снова одиночная камера. Калифа провела с нами две недели. Я продолжала подкармливать ее малыша, а она вместе с Кассандрой учила меня уличному сленгу. Судья действительно приняла решение в ее пользу, и однажды утром Калифе приказали выйти с вещами на выход. Так в чернокожем гетто появился, надеюсь, маленький Михаил Лермонтов. Тем же утром у двери моей камеры возник надзиратель. «Бутина, униформу надейте за мной!» Резко сказал он, и остался стоять у двери камеры, чтобы проводить меня через отделение, исключив любые попытки заключенных контактировать со мной. Это плохой знак. Подумаю я про себя. Случилось что-то нехорошее. Этот надзиратель никогда не провожал меня от двери до двери. Обычно ждал на входе в отделение, открыв мою дверь с контрольного пульта. Все внутри будто сжалось комочек от страха. «Офицер Браун, что случилось?» Аккуратно спросила я. Но он в ответ только кивнул головой в сторону двери. Это было совсем плохо. Я надела тюремные кеды и послушно пошла вперед, как полагалось заключенной, а он последовал за мной. Мы вышли из отделения и завернули в учебный класс, где меня ждал за партой консилиум из трех женщин. Начальника распределительного отдела администрации тюрьмы мисс Хилтон, расплывшейся блондинки с немытыми волосами, свисающими сосульками на полные щеки, в узком, явно не по размеру синем пиджаке, начальника женского отделения, рыжеволосая мисс Перро и психолога тюрьмы мисс с а н п е д р а единственное приятное лицо во всей этой компании. «Садись, Бутин, — о сказал мисс Перро, кивком указав мне на стул напротив группы женщин-начальниц. У нас есть разговор». Я тихонько присела на краешек стула. Сердце, казалось, хотело выпрыгнуть из груди. Я посмотрела в глаза мисс с а н п е д р а но она опустила глаза. Тело было очень плохо. «Бутина!» «Вот на этом листке есть два номера телефона». Мисс Хилтон протянула мне белый лист бумаги с цифрами. «Узнаете?» «Да, мисс Хилтон. Это телефоны моих адвокатов». Ответила я, все еще не понимая, к чему она ведет. «Вы давали кому-нибудь из вашего отделения телефоны ваших адвокатов Бутина?» Вмешалась в разговор мисс Перро. «Да, мисс Перро. Одной девушке из отделения я написала телефон моих адвокатов. Ее отпустили вчера». Ответила я, вспомнив, что пару дней назад написала эти цифры моей беременной чернокожей подруге, заключенной Калифи. «Зачем вы пытались подкупить мисс Калифу?» — м продолжила мисс Хилтон, забрав из моих рук листок. «Я? Подкупить? Зачем? Что вы такое говорите? Вы пытались подкупить ее, чтобы она врала на суде вашу в защиту. Вы предлагали ей одежду, дорогую косметику и личный автомобиль», — у х м ы л ь н у л а с ь мисс Хилтон. «Конечно нет, мисс Хилтон». Я смотрела на консилиум круглыми от удивления глазами. «Калифа сказала мне, что хотела бы рассказать всему миру про то, как мы поддерживаем друг друга в тюрьме, как важно сообщество, чтобы исправиться и стать лучше на свободе. Вот я и дала и номера моих адвокатов. Они могли бы помочь найти журналистов, которые будут готовы с ней разговаривать. Вы же понимаете, что только что вышедшую из тюрьмы беременную чернокожую женщину вряд ли ждут с распростертыми объятиями на с n n Калифа просто хотела рассказать о нашей помощи друг другу». чтобы, быть может, такая же, как и она, бедная чернокожая женщина, оставшись беременной одна и, услышав это, получила надежду на то, что везде есть хорошие люди, и она не одинока? Не — Нет, о Бутина, вы пытались ее подкупить, чтобы на судьяна сказал, что вы не шпионка? — не сдавалась мисс Хилтон. — Мисс Хилтон, вы вообще о чем? Во-первых, сами подумайте, какой вес могло бы иметь в суде мнение заключенной, которое я едва знала пару недель? А во-вторых, у меня и денег-то нет. Вы же в курсе, что мои адвокаты работают бесплатно. А мои родители в России пытаются собрать хоть какие-нибудь к р а ш и через мой фонд. Так что я... Так, пытались подкупить, и точка!» Оборвала меня на полусловие мисс Перро. «Далее Бутина. Это ваш почерк». И она протянула мне другой листок бумаги с моими заметками для одной из заключенных моего отделения. Мой. Ее адвокат не приходил уже много месяцев, у нее скоро суд. Она просто хотела понять, что написано в ее обвинительном заключении. Она ж почти не умеет читать. Так что я помогала ей, выделяя, объясняя значимые моменты обвинения. В этом же нет ничего противоправного. Так, пытались влиять на суд. Утвердительно кивнула своим коллегам мисс Перро, собрав из моих ослабевших рук листок бумаги. Далее Бутина. Российские консулы и ваши друзья пытались передать вам книги. Побойтесь бога, мисс Перро, в очайне сказала е Они просто передали книги на русском в вашу библиотеку. Там ведь практически нет книг на моем языке. Я вовсе не претендую на то, чтобы быть их получателем. Их может прочесть любой, в порядке очереди, когда они появляются в на нашей книжной тележке по вторникам». «Так, пытались передавать секретные материалы», — продолжила мисс Перро. «Все с вами ясно, Бутина? Вы не оставляете нам выбора. Офицер проводит вас в камеру. Вы будете переведены в режим административной сегрегации». «За что? Я же не нарушила ни один из пунктов правил. Я хорошо их знаю. Вы же сами их выдали в голубой книжечке», — пыталась а п е л л и р о в а т ь я. «Они все правила Бутина, написаны в правилах», громко и довольно улыбаясь, сказала мисс Хилтон. «Офицер Браун, увидите ее!» позвала она надзирателя. «Мисс Сан-Педро, так же нельзя. Вы же знаете, сколько я была в одиночке. Польше трех месяцев вы же сами говорили, что это пытка, это бесчеловечно. Я больше не могу там», взмолилась я, пытаясь найти поддержку единственного доброго человека в этой компании. и м а р и я строго начала мисс Сан-Педро, немного помолчав. и подняла на меня красные заплаканные глаза. «Я должна вас спросить. Вы планируете пытаться убить себя?» Она слегка, почти незаметно, помотала головой, давая мне подсказку, как нужно отвечать на предстоящую череду вопросов. Это было единственное, чем она могла мне помочь. Мы обе знали, что, т в е т я утвердительно, к моему уже явно неизбежному режиму административной сегрегации добавили бы 24 часа в сутки смирительную рубашку и, быть может, даже смирительный стул. которому исключительно для собственной безопасности привязывали тех, кто вел себя неправильно. «Нет, мисс Сан-Петро», — ответила я, собрав в себе остатки жизненных сил. «Хорошо», — выдохнула она. Вошел офицер Браун и проводил меня в камеру, замуровав меня снова одну на неизвестное количество дней или месяцев. Увидев это, девчонки всполошились, стали пытаться узнать у надзирателя, что могла нарушить та, к кто меньше всего на свете могла нарушить хоть что-нибудь. Но офицер молча вышел из отделения и закрыл дверь. Ситуация прояснилась к вечеру, когда Кассандра смогла долгими мольбами упросить мисс Диас забыть закрыть мое окошко для еды на пару минут. Вся черно-латиноамериканская стая слетелась к моей двери. Разговор начала Кассандра. «Так, б у т и н о нас мало времени. Слушай, они разговаривали со всеми нами про тебя, пытались заставить нас придумать, что ты сделала что-то плохое, и обещали помочь скостить сроки. Мы сказали им, чтобы они шли в жопу. «Слышь, бро, мы все послали их в жопу. Мы, может, и черные преступницы, но помогать этим белым задницам упрятать тебя в изоляцию мы не будем. Ты ничего не сделала ни сейчас, ни там на воле». Это был первый раз, когда Кассандра сказала мне, что верит в мою невиновность. «И не думай про Калифу, бро. Она ничего не сказала про телефоны. Когда вы разговаривали, все это видела Хелен. Она сама пошла к мисс Перу и все про тебя придумала». «Ты же знаешь, у меня свои источники», — хитро улыбнулась Кассандра. «К х е л и н вчера приходили в ФБР и все записали, а взамен пообещали свою помощь». В отделение вошла на очередной обход офицер Диас и знаком показала, что всем пора расходиться. «Офицер Диас, разрешите нам в последний раз прочитать с ней молитву? Пожалуйста», — попросила надзирательницу Кассандра. Офицер тяжело вздохнула. «Ты же знаешь правила, ей нельзя с вами общаться. Заключенная Бутина на сегрегации...» Но, черт возьми, должно быть хоть что-то святое в этом богом забытом месте. Только быстро. Я пока обход второго этажа сделаю. Тщательный обход. «Пиком Бутина, просовывай руки в окошко», — поторопила меня Кассандра. Я осторожно высунула ладони в окошко для еды и никого не видела. Перед глазами была только железная дверь. Вдруг я почувствовала, как мои холодные тонкие пальцы правой руки бережно сжала теплая шершавая рука Кассандры, а левой... «Маленькая детская ручка моей новой ученицы Джудит». Девочки замкнули круг. И сперва тихо, а потом всё громче. Так, что вибрировали стены в бетонно-железном помещении, Кассандра запела свою любимую песню. Афроамериканский госпел молитву «Sessi Vinans Tomorrow». «Завтра я жизнь отдам и положу к твоим ногам весь мир. Поверь, я для тебя сумею это сделать. Завтра. Не уходи. Не надо завтра, мир». Всего лишь руку протяни прошу сегодня. Слова любви нежности сказать довольно. Не опоздай. Пожалуйста, произнеси. Последние слова Кассандры утонули в наших рыданиях. Мы семья теперь. Навсегда. Ты черная, как мы, слышишь? А мы своих не бросаем. Мы еще повоюем за тебя. Сквозь вслипывание прошептала она. Я слышала. Но не могла проронить ни слова, подавляя рыдания. Только кивала головой и жимала пальцы. Но этого они, конечно, сквозь непроницаемую железную дверь не увидели. Девушки своё слово сдержали. Той же ночью они нацарапали, как могли, коллективное письмо в мою защиту, где изложили всю суть моего разговора с Калифой, который они тоже слышали. Женщины написали, как я помогла бедной беременной девушке едой и тёплой одеждой, как я помогала каждой из них понять документы их обвинений, которые они не могли прочесть, как я о р г а н и з о в ы в а л для них спортивные пятиминутки «Возвращаем волю к жизни». Они просили выпустить меня в общий режим, потому что основание для моего наказания — ложь. Тут важно сделать небольшое отступление, чтобы рассказать, что писала то письмо женщина, которая сама находилась на сегрегации уже больше ста дней. Ее должны были вот-вот перевести в общий режим. Она знала, что это письмо будет для нее означать еще минимум месяц одиночки. Я видела эту бумагу. Мне ее подсунули под дверь, прежде чем отправить. Письмо, правда, имело обратный эффект. Это так, т о глубоко возмутил о администрацию тюрьмы, И следующей ночью меня перевели в отделение для особо опасных преступников, в одиночную камеру, в двери которой не было даже о к о ш к а для еды, а только маленькое окно для наблюдения охранника за заключенным, чтобы исключить любой контакт со мной окружающих. Двух девочек отправили на изоляцию. Показания Хелен приобщили к материалу моего дела, указав, что я пыталась подкупить заключенную по указанию моих адвокатов. В отношении последних возбудили отдельное дело производства, поставив под сомнение профессиональную этику моих защитников. а мне назначили госзащитника, пока ситуация не разрешится. Дело слушали за закрытыми дверями в суде, обвинения были настолько абсурдными, что даже моя судья была вынуждена отложить дело в сторону, сказав, что не видит оснований в отуме недоверия Бобу и Альфреду. А Хелен сократили срок.